Глава 12. "Товарищ, вы уверены?" спросил Будунов. "Мы ведь не в Берюльке идем играть". "Давайте без лишних вопросов", сказал я. "Не первый год замужем". "Отлично!" обрадовался Кондратьев. "У тебя оружие есть?" «Обижаешь». Я продемонстрировал Смит-Вессон. "Патроны? Есть малинка". "Но если ещё оциплить возражать не буду", раскатал губы я, но был зверски обломан в лучших чувствах. Тут, брат, я тебе не помощник. У нас в угрозыске все больше скольту меходят. Это милиция револьверы таскает. Кондратьев показал свой увесистый пистолет. Будунов достал такой же. Ладно, вздохнул я. Воюю своими. Вы мне хоть покажите карточку этого борща, если есть, конечно. Я ведь в глаза его не видел. Это запросто, заверил Кондратьев. Момент. Он достал из выдвижного ящика стола несколько фотографий покопался в них и показал одну мне на ней был изображен угрюмого вида мужик с характерным лицом про которое принято говорить что оно дескать не обезбражено признаками интеллекта вот любуйся физиономия словно иллюстрация теории ламброза ночью приснится не отмашешься. убийца первостатейный хотя я тебе вот что скажу из личного опыта товарищ Быстров. Врет этот ламброза как се вымерен Преступники, они разные бывают. Сын их картины писать можно. Да и этот борщ не такой тупой, каким по карточке, кажется. Нагляделся? Ага, запомнил, подтвердил я. Встречу не перепутаю. Тогда собираемся. Сдав цыгана к конвоиру, мы поспешили на улицу. Далеко добираться? поинтересовался я. Да рукой подать, начал отвечать Кондратьев и сразу спохватился. Стоп, ты все равно город не знаешь. Но не переживай, долетим с ветерком. Для таких срочных выездов товарищ Петр Жак, начальник УГРО, велел держать специальное авто. В легковой автомобиль почти на ходу запрыгнул еще один сотрудник. Ух, я успел, вытирая под со лба, сказал он. «Ветров сказал, что вы едете борща брать, а я как раз освободился. Товарищ Шуляк коротко представил его Кондратьев. А это товарищ Быстров, наш добровольный помощник. Мы обменялись рукопожатиями. Машина вылетела на Невский. Если быть точнее, сейчас он носил название проспекта 25 октября. Вот только вывески на домах еще не сменили. Да что говорить про обычные дома, если даже на здании губернского уголовного розыска все еще висела табличка с адресом Адмиралтейский проспект, дом 8. "Гони, Федя, гони!" нетерпеливо произнес Кондратьев. Я и так выжимаю из Fiat последние соки. Сразу отозвался водитель. Куда сильнее это? Внезапно на темном перекрестке откуда-то сбоку вылетел грузовик. Мелькнула открытая кабина, дощатый борт кузова, Шофер явно не видел нас. Машина шла на перерез нашей. Твою мать! заорал Федя, выкручивая руль, но было уже поздно. Фиат на большой скорости впечатался в борт грузовика. Раздался треск, звон, виск тормозов, меня перебросило с заднего сиденья на водительское, а Кондратьева словно катапультировала. Он кубарем перелетел через капот и исчез где-то впереди. Я с трудом приподнялся, башка кружилась, в ушах звенело, во рту чувствовался привкус крови, кажется, разбил губу. Серёга, где Серёга? крикнул Будунов. Он чудом удержался на своем месте, наверное, успел за что-то схватиться перед ударом. Я слабо махнул рукой где-то там. Сейчас проверю. Появился насмерть перепуганный водитель грузовика в кепке, и стеганой телогрейке. Мужики, все живы, Простуженно просипел он. Ты чего творишь, сучаныш? Накинулся на него наш водитель Fiat'а. Тебя, сволочь, такую не учили на дорогу смотреть? Да ясли за тебя, гад, люди погибли. Я ведь лично на месте шлёпну как контру. Вы что? Шофер попятился. Я же не нарошно. Федя начал крыть его трехэтажными матами. Под его громогласную ругань я наконец-то выбрался из автомобиля и обнаружил Кондратьева. Будущая легенда советского сыска сидела на земле, рядом лежала слетевшая при аварии с головы кепка. "Ты как?" спросил я. «Еще не понял", признался он. "Такое чувство, будто рядом снаряд от трёхдюймовки сжахнул. Ощущения непередаваемые. Встать можешь?" "От чего же не смочь?" Смогу? Он резво вскочил на ноги, затем нагнулся, поднял с земли кепку и, стряхнув с нее грязь, снова нахлобучил на голову. Потом с сожалением оглядел изгвазданный костюм. Даже не знаю, как теперь жене на глаза показаться. Видок, наверное, хуже басяцкого. Главное, что живой, успокоил его я. "Это верно", усмехнулся он. "ДТП, оно и в начале 20 века ДТП. То есть ничего хорошего". Из позитивного было разве то, что самой пострадавшей стороной оказался несчастный фиат уголовного розыска. Со слов Феди, чинить ее будут долго и мучительно. Главной проблемой было отсутствие запчастей. Сам водитель и пассажиры, конечно, пострадали, но дальше синяков и ушибов не зашло, хотя показаться врачу необходимо, тем более мне. Я ведь еще не вылечил руку. Кровь на повязке не выступила, хоть тут повезло. Как часто бывает после таких событий, все были взбудоражены и переполнены адреналином просто под завязку. Скажи кому, что попаду в аварию, устроенную на перекрестке, двумя допотопными авто, не поверят, хотя сама по себе история с моим переносом невероятней некуда. Так что удивляться нечему. Федю пришлось оставить на месте происшествия, а мы вчетвером отправились к хате, на которой скрывался борщ пешочком. По пути я расспросил Кондратьева, чем же знаменит этот самый Сеня Борщ. "Та еще сволочь", пояснил Сергей. "Раньше был карманным вором, потом переквалифицировался в налетчика. очень дерзкий и наглый. Жизнь человеческая для него копейка, убьет и даже не поморщится. С психикой у него вообще плохо", подхватил Шуляк. "Представляешь, зимой людей на морозе раздевал до гола" подворотней холодной водой обливал, чтобы и те, значит, совсем околели. Не лень с собой было ведра таскать. Мы, как то его из-за ведра этого чуть не поймали. Мужика одного вечером на улице приметили. Смотрим, вроде под описание подходит. Ведра на коромысле куда-то прет. Мы его тормознули. Мол, документики покажите, гражданин хороший. А он шпайлер достал и ну палить. «Ушел?» — спросил я. «Ушел!» — вздохнул шуляк. Потом еще три раза засады устраивали на него. Наколочки вроде были верны и действовали аккуратно, поддеж ты угрём выскальзывал. Про него байки ходят, что заговоренный. мол бабка какая-то нашептала, да так крепко, что не подступиться ни с какой стороны. Но это все, конечно, темные предрассудки. Не верят у нас в это. Ну, кто не верит? А кто говорят, эту самую бабку ты искал? Подмигнул Кондратьев. Шуляк смутился. Так я это, думал, что найду старую ведьму. Она много должна про борща знать. Дажму, как положено, и на душу губа выйду. С агентурой надо лучше работать, бросил Бодунов. Если бы нам не помогли его дружка цыгана взять, искали бы мы борща до самой победы мировой революции. Не, год это, конечно, долго, сказал шуляк. А мне стало немного смешно от святой наивности этого явно хорошего человека. Хотя Его можно понять. Именно сейчас всем казалось, что еще немного, чуток поднажать, и вот оно, счастье для всех. И в чем-то это даже здорово идти вперед и видеть такую ясную и четкую перспективу. Так, а ну тихо, сказал Кондратьев, почти на месте. Мы подошли к неприметному дому. Он казался темным и вымершим, лишь окна на первом этаже были подозрительно освещены. Из приоткрытых форточек доносился женский смех и отголоски чьих-то разговоров. "Это шалман, кабак, то есть", пояснил Кондратьев, заметив недоумение у меня на лице. "Держит его какой-то китаец. Прежде в подозрительных делах замечен не был, так что мы его не трогали. Да, теперь видно, черед пришел. Сколько тут входов и выходов?" сразу спросил я. "Много", безрадостно отозвался Сергей. И парадные и чёрные Ещё и потайной наверняка имеется, тут публика осторожная, если приспичит, так и из окна сигануть можно. Это ж-то первый не разобьёшься, а нас только четверо. Хоть разорвись. Надо будет разорвёмся, откликнулся Шуляк с преувеличенным оптимизмом. Ну-ну, хмыкнул Кондратьев. Делаем так, стал распоряжаться Будунов. Раз уж нас мало, идём все сразу и на храпом, чтобы никто не успел поднять панику. На перекрытии входов и выходов людей у нас нет, распылять силы нельзя. Поэтому от быстроты и слаженности наших действий зависит успех операции. Помните, что наша главная цель Борщ. Если и уйдет какая рыбешка помельче, хрен с ним, выудим в другой раз. Но этого душегуба Мы обязаны арестовать именно сегодня. Будет отстреливаться кончайте без сожаления. Оно может и к лучшему будет. Он все равно одиночка, сдавать ему некого. Вопросы есть? Спросил он и сам же ответил: вопросов нет. Мне стало грустно. Тщательно организованной нашу операцию точно не назовешь. Тут по-хорошему надо перекрывать даже не дом, квартал, да так, чтобы ни одна сволочь не проскочила. Но что поделать, если против нас играет все? И нехватка людей, и пресловутый фактор времени, да и вообще в жизни гладко бывает только на бумаге, а вот овраги так на каждом шагу. Однако азарт постепенно взял свое Играем тем, что есть. А вось, среди карт, что нам сдали, найдутся и козыри». Готовы, товарищи? Внимательно посмотрел на нас Будунов. Готовы! в разнобой ответили мы. Тогда, оружие к бою. Мы идем!» и он первым направился к двери.